Двадцать четвёртая. Невеста короля. Ксандр не ушёл к себе. Остался у Леры под дверью, захваченный то ли тяжёлой дурной дремотой, то ли воспоминаниями о горьком прошлом. Сейчас даже не верилась в ту свою наивность. Как же он был глуп и слеп. Джастин после гибели Стеллы пару раз порывался поговорить о ней. Но Александр уходил, не давая начать разговор. И все всё сама рассказала, и, видимо, сделала это так хитро, что к нему с вопросами не лезли и не обвиняли ни в чём. Постепенно все привыкли к тому, что Грошовый герцог — вдовец. Он и сам привык. Только вот топил камин книгами, чтобы согреться, и раз в семь дней клал под портретом Стеллы букет фиалок и первый раз забыл о цветах, когда в его жизнь ворвалась Лиера, то есть Лера. Она словно затмила собой прошлое, сделав его неважным. Месть книгам потеряла смысл, тоска пастели подёрнулась патиной, боль от предательства перестала так донимать. А когда Лера исчезла, тут и вовсе стало не до прежней жизни. Он почему-то думал, что она будет скрываться в спальне до вечера, но не угадал. Лера спустилась к завтраку. Дешёвое платье из зелёного сукна было ей очень к лицу, несмотря на простой покрой и то, что под ним угадывались её странные сапоги. И чуяло его сердце те самые штаны. Волосы она заплела во что-то среднее между косами простолюдинки и прической благородной Донны. Ей удивительным образом это шло. Только вот драгоценностей не хватало. Изумрудов, ярких, как весенняя листва, чтобы оттенить блеск её глаз. «Чем сегодня травит?» — хмуро спросила она, садясь за стол. «Тёплым хлебом, маслом и сыром. И да, виноградом. И за марта. За виноград я поручусь. Он с южного склона». Там ягоды созревают позднее, за пару дней до наступления холодов, но хранятся долго и не морщатся. За остальное отвечает Бузил. Значит, тогда виноград я не буду. Лера прищурилась с вызовом и принялась за еду. Ксандр только усмехнулся и налил себе в кубок настоя ромашки. Пить вино с утра, особенно после полного событий вчерашнего дня и скрипа мёртвой пыли на зубах? Нет. При мысли о терпком вкусе начинала кружиться голова. «Я бы хотел тебя кое с кем познакомить. Он хороший парень, что редкость, и спас мне аспида. Странно, что этот хороший парень до сих пор рядом с тобой». Лера, вопреки своему обещанию, отщипнула ягодку от грозди и положила в рот. «Ты не самая приятная компания. Зато я король. Это многое меняет». Ксандр не выдержал и засмеялся. или Лиера, ты себе не представляешь, как я скучал. Только ты могла прихватить меня за шкирку и отчитать так, словно я неразумный отрок. Остальные боятся? Уважают. Раболепствуют», — припечатала Лера. «Так что за хороший парень?» «Маг. Правда, он очень молод. Знавала я одного молодого мага. Он вряд ли будет рад меня видеть. Хотя, может, и не узнает. Нет, это не Валериан. Это его друг. По прихоти судьбы он спас жизнь сначала мне, потом моему Гракану. И, возможно, принцессе. Лера сразу стала серьёзной. Стоило только упомянуть ребёнка. «Он точно маг?» «Рассказывай. И давай в подробностях». Потребовала она. История заняла целый час. По Лере просто горькими слезами рыдали дознавательные казематы замка. Такого внимательного и въедливого слушателя у Ксандра давно не было. И он смог открыть тебе дорогу в мой мир? Не совсем. В Междумирье. В земле золота. Ого! Лера удивлённо распахнула глаза. Это же ваш мир мёртвых, верно? Вечная добрая охота, свит, агроканы и знамёна на ветру. Когда хоронили короля Джастина, которого я не знала, и к лучшему? Возможно. Про земли золота говорили с придыханием и закатыванием глаз. Что-то я не вижу у тебя восторженной морды. Ещё одна виноградинка отправилась между пухлых губ. Что, гури не хватило? Это ещё кто? Специальные девы. Штук сорок разом. Для ублажения. «Вот уж уволь. Я ж не хардский вельможа, которому для пробуждения чресел нужны трёхчасовые пляски и очередь из невольниц». Ксандр пожал плечами. Мелкие словесные уколы от Леры были чувствительны даже для его укреплённой дворцовыми интригами шкуры. Но злиться на неё не хотелось. И если ярость внутри начинала тлеть, то он усилием воли гасил её. В конце концов, причиной почти всех бед Стала его несдержанность, спыльчивость и бешенство, в которое он впадал, не сумев удержать норов в узде. Тогда на кону стояла корона, сейчас его королева. И сейчас было важнее. Хочет дразнить словами. Ничего он потерпит. Это всего лишь слова. «В землях золото худо». Будет ещё один рассказ? Да, но я не люблю повторять историю дважды. «Сейчас придёт Мартин, я хочу, чтобы он тоже услышал». Мак, который после выполненной волшбы до сих пор был бледен как полотно, пришёл по зову почти сразу. Равнодушно поклонился Лере, хотя Александр был готов поставить на кон сундук золотых монет, что Мартин сгорает от любопытства. Уселся в предложенное кресло на самый край и нахмурился. Я хотел рассказать о том, что видел в землях золото, Мартин, и поблагодарить себя за второй амулет. Тот, что позволил мне оказаться тут и не подвергнуть мою невесту. При этих словах Лера чуть не подавилась виноградом. Опасности. Он перенёс нас сразу сюда, в трофейный зал. Но если бы этого не произошло, я сомневаюсь, что мы бы смогли вырваться из лап тамошних чудищ. «Значит, всё-таки чудище!» Мрачно кивнул Мартин, словно его худшие подозрения оправдались. «Я чувствовал, что там таится зло. Хотя нет, не так. Там создано зло. Выходит, мой рассказ тебя не удивит?» «Удивит, потому что я не представляю, что встретилось вашему величеству, но полагаю, что смогу объяснить, откуда оно зародилось, и уверен, ничего хорошего оно в себе не несёт» объяснение. Да, это было бы неплохо, скривился Александр и всё-таки приказал принести вина магу и Лере, а себе прозрачной вытяжки из зимних ягод, которая крепостью превосходила даже корабельный ром. Я меньше всего ожидал встретить там тех, кто должен либо гнить в земле, либо стоять в вечном покое в усыпальнице королей. Мне не хочется читать лекций. В Академии только это и делают, цепляя к каждому рассказу нравоучение о том, как опасно думать своей головой. Ведь есть голова учителя. В Королевском замке о магии думают мало. Те, кто владеют ей, не могут править. Волшебство уходит от них, если они не отрекаются от власти. Обычное волшебство, если можно так сказать. Кроме магии крови. Они отдельно. Тут я сам, как подмастерье, делаю только первые шаги. Мартин вздохнул. Но об обычной магии я успел узнать многое. Дар во мне открылся рано. В четыре года. Тогда же мать отдала меня в академию. Правда, навещала часто. Чаще всех. После того, как мне исполнилось десять, я уже сам сбегал к ней после занятий. «А ваш отец?» Прищурившись, спросила Лера. Видимо, от неё не скрылось фамильное сходство. Его светлость Гектор не признаёт бастардов прекрасная Донна. Наверное, из экономии. С видимым равнодушием произнёс Мартин. Но Ксандра заметил, как на дне его глаз сразу загорелся недобрый огонь. Ох, зря братец пренебрегал своими детьми. Если бы у Александра были бы такие парни, держал бы при себе, ценил. «Так вот, о магии. Когда ты начинаешь соображать и замечать чуть больше, чем искорки в руках наставника, то понимаешь, видимая магия, которой все привыкли восхищаться, не так естественно и прекрасна. Она есть насилие». «Насилие?» — удивилась Лера. «Да, у нужной стихии, которая течёт потоком через наш мир, отбирают часть». Всё равно, что старший, более сильный ребёнок, вырывает игрушку из рук младшего. маг металла вырывает сердцевину у стали, а маг огня разрушает стихию пламени. И где-то, где много металла или воды или дерева, этот поток становится слабее, и возникают пятна. Да, так правильнее. Плеши. Одну из них вы знаете. Костяной лес. Тысячу лет назад там была чащоба обычная. Звери жили, деревья росли, но маги брали, брали, брали, и поток жизненной силы ослаб именно там. И вышло то, что вышло. Лера вопросительно посмотрела на Александра, но тот взглядом пообещал, что пояснит после. Ради того, чтобы помпезно хоронить монархов, маги берут очень много, куда больше того, что требуется. И порождают этих монстров в мире, который лежит за нашим. Мрачно закончил Ксандр. Вернее, переносит похороненных туда. Мартин удивлённо распахнул глаза. «Как? Вы уверены?» Стал бы я трепаться, если бы не знал точно. Граканы из замковых гнездовий, хищные остовы с гнилым мясом и облезлыми перьями. Чудовищные скакуны с разлагающимися мордами под королевским седлом. Его сдохшее, но не совсем величество, кстати, в короне. Из всех трёх он был самым разговорчивым. Приглашал, когда помру, присоединяться. «Король Джастин?» На лице Мартина был написан настоящий ужас. «Простите, Ваше Величество, что уточняю, но вы не могли принять за брата, не мог». Отрезал Александр. Там я был в своем уме и при памяти. Земля золота заполнена восставшими мертвецами, и все они из усыпальницы под Красной горой. Что бы ни вытворяли маги, делая из королей волшебные нетленные статуи, они обрекают их на вечное существование там, за гранью. Пробудь я там еще, уверен, встретил бы и отца, и всех семерых жен короля ардаса Я не думал, что всё настолько плохо. А почему ты вообще решил, что плохо? Вернее, что худо именно там. Ведь если следовать твоей версии, колдуя, маги брали нечто в этом мире. А значит, и дурные места должны были появиться где-то в горах или за хребтом. Потому что один раз мистресс проговорилась. После секундного раздумья признался Мартин. Сейчас он выглядел ещё моложе и удивительно походил на самого Оксандра на парадных портретах в юности. «Из «Да, это было не так давно, как раз после похорон вашего брата. Я и услышал ты это случайно. Она разговаривала с одной из своих помощниц, и та заметила, что Джастин был дурным королём, и его место не в ряду статуи, а в навозной яме». А мистресс засмеялась и ответила что короли при жизни могут понукать магами, но после смерти всё зло возвращается к ним троекратно. Хороший способ отомстить тому, кто не может больше ответить. И исполнение красивое, статуи, обряды, сияние. Какая мерзость. Лера скривилась и встала с кресла. Прошла к столу и остановилась рядом. — Ты всё ещё хочешь усопнуть со всеми почестями, Александр? Пока обойдусь. Мартин только плечами пожал. «Я не видел того, что видели вы. Но знаний достаточно, чтобы понять. Земли золота для обитателей королевского замка и посмертный сон для всех остальных здорово различаются, ведь...» Тут маг запнулся, а его глаза округлились. Он остановился, не договорив, и, не доведя жест до конца, словно увидел жуткое. И смотрел он при этом. На плечо Ксандра. Ксандр тоже замер, усилием воли заставив себя остаться на месте и не вскочить. Осторожно скосил взгляд в сторону и чуть отодвинул голову, пытаясь увидеть то, что так напугало Мартина. Увидел. По бархату куртки, медленно и осторожно, переставляя лапы, полз Хок. Капельки яда, которые блестели на его жвалах, посверкивали синим, а значит, тварь была вполне созревшей для охоты и смертельно опасной. Особенно для тех, кто не знал, что из себя представляет взрослый Хог. Ксандр судорожно соображал, что делать. Скинуть тварь с куртки? На руках, как назло, не было перчаток, а если яд попадёт на кожу, то смерть придёт за ним через пару минут придавить её толстой чернильницей. Яд проникнет через ткань, да и вряд ли Хок даст себя припечатать. У этих тварей потрясающая скорость. Все демоны мира, да откуда он взялся тут, в охотничьем замке, за сотни миль от хардской пустыни? Мартин очень медленно сцепил руки в замок, пряча между ладоней острую алую искру. Хок беспокойно повёл жвалами и приподнял сегментированное брюхо. С силой упираясь всеми шестью лапами в руку Ксандра, тварь прекрасно чувствовала магию и умела её поглощать. Пока Ксандр взвешивал выбор между большим и меньшим злом, а Мартин пытался отвлечь Хога от намеченной добычи, в игру вступила Лера, от которой никто вообще не ожидал каких-то действий. Она невозмутимо отцепила с пояса, полагающийся к платью Веры жесткого жёсткого лебединого пера, и точным сильным ударом сшибла хога на ковер а потом брезгливо приподняв подол наступила твари на голову хруст от раздавленного хитина стал сигналом мартин быстро сотворив туманно зелёное облако бросил его лере испачканный сапог останки хищной твари сразу полыхнули багровым пламенем и осыпались пеплом веер тоже задымился сломался надвое и сгорел Александр выдохнув, медленно поднялся и огляделся по сторонам, словно ожидая увидеть ещё с десяток хогов. Но вокруг было пусто. Запоздалый страх за Леру тигром набросился на сердце и глубоко вонзил когти. Она могла погибнуть. От одной этой мысли темнело перед глазами, и хуже всего, что она рисковала, защищая его. «Моя прекрасная госпожа, у меня к вам одна маленькая просьба». Совладав с дрожью в голосе, сказал Ксандр. «Если вам ещё раз встретится подобное существо, самое разумное, отбежать как можно дальше и не вступать в схватку. Ведь женщинам положено страшиться мышей, червей и пауков. Паук мерзкий, конечно, и очень крупный. Я таких и не встречала». Лера, наплевав на приличие, уселась в кресло, и приподняла подол, рассматривая сапог. От магии на нём остались разводы, и она с упрёком посмотрела на Мартина. «Я могла его и тряпкой стереть. Совсем не обязательно было портить мне обувь». «Это был хок, Донна. Даже воздух вокруг него ядовит. Огромная удача, что у вас такая прекрасная меткость. Яду у твари хватило бы, чтобы уморить целый караван». Удивлённо пробормотал Мартин. И откуда тут взялась эта гадость? У вашего величества любимый питомец сбежал? Хога нельзя приручить. Ксандра задача наподвигал стол, заглянул под шкаф и для верности пошуровал там каминной кочергой. Хог умеет только убивать. Крупную добычу. Жрёт, растёт. Потом откладывает в неё яйца. Кладку находит другой Хог. И они дерутся. Выживший остаётся сторожить потомство из которого пожирает почти всех, оставляя пару самых сильных. Поэтому их мало. Это наше счастье. Они прекрасно маскируются, а яд у них такой силы, что отравит даже через два слоя кожи». Лера снова посмотрела на сапог и пробормотала. «Какое счастье, что на натуральные не хватило зарплаты. Так откуда эта гадость тут взялась? Магия? Я думаю, Хога подбросили». Магия на них не действует, вернее, они жрут её, как лакомство. Поэтому, когда Хромой избавлялся от магов, поговаривали, что он натравливал на них хогов. От этих слов Мартин побледнел, верно поняв намёк. Чтобы заманить такого крупного в ловушку, нужно постараться. Это проделал явно не новичок. То есть кто-то хотел убить Мартина? Лера тоже встала и, пройдя к окну, с тревогой смотрелась в качающиеся за стеклом сосновые ветки. Кто-то хотел убить всех, и Мартина в числе первых, но расследование этого мы начнём чуть позже. Сдается мне, рассказ про земли золота может быть куда важнее. Александр подошёл к Лере и стал рядом. Она не выглядела напуганной, только по сторонам стала смотреть внимательнее. Я поищу следы тех, кто заходил в эту комнату. Слуг в замке немного, это не самая сложная задачка. И да, Ваше Величество, мой рассказ действительно важен. Я продолжу. Мартин, по общему примеру, тоже не остался сидеть в кресле, а подошёл к столу и пристроился на краешке. Заклинания, вернее, целый рой заклинаний, которые используют для превращения тела в нетленную вечную статую, принадлежат обычной магией, той самой, оставляющей после себя язвы в мировой энергии. Я не буду углубляться в детали, они не так важны. Скажу лишь, что будь колдовство, которое опускается в ход на похоронах, использовано по-другому, оно стерло бы из земли и этот замок, и всех его обитателей. Оно имеет разрушительную силу и готовится годами, слой за слоем. Но я никогда не слышал, чтобы откат от такого мощного волшебства внезапно расширил костяной лес или проделал новую прореху где-то в другом месте. Короли умирают не так часто, ты мог и не знать. Верно, мог. Поэтому, услышав слова из Тельяди про троекратную отдачу, я полез проверять. И нет, ни в одном из свитков не говорится, что после королевских похорон зловонное болото костяного леса На двадцать ярдов приблизилась к тракту. Тогда я понял, что мистресс не угола. Те заклинания стравливали свой вред внутрь себя, делая посмертие королей ужасным. Александр вспомнил гнилого гракана и содрогнулся. Мой братец был еще тем дерьмом, но даже он не заслужил вечную жизнь гниющего трупа. «А если разрушить статуи?» — спросила Лера. Это под силу только целому десятку магов или... Магу крови. Закончил за мартин Александр. Кстати, ты так и не сказал, в чём разница между этими двумя магиями. Кроме того, что вы хотите друг друга жечь на площади. Воздействие на мир. Магия крови проходит через самого мага, черпая свою силу внутри него. Она не оставляет рубцов и не вредит горам, лесам и другим мирам. Но почему многоликие её запретили? Ведь истыльяди не выдумала это противостояние. Магия крови была вне закона очень давно. Возможно, Мартин прикусил губу и хлопнул в ладоши. Многоликие не так добры, как мы думаем. Да, они отнимают силу у магов, которые рвутся к власти, но при этом спокойно смотрят, как гниль пятнами расползается по нашему миру. А возможно, что им всё равно. И один раз, установив правила, они просто ушли, оставив вместо себя нечто вроде волшебного сторожа. «Сторожа?» — спросила Лера. «Да, таких часто покупают у нас торговцы, чтобы защитить свои лавки. Стоит чужаку попробовать сломать замок или влезть через окна, как сторож поднимает страшный шум, словно в лавке заперта целая свора. А если грабитель не останавливается, нападает на него». Ведь внутри заключён мелкий демон, в котором достаточно злости, чтобы хорошенько навредить вору, не убивая его. Не исключено, что и с многоликими так. Волшебный демон следит за порядком, поднимая крик и наказывая виновных. А сами боги... Может, их и нет уже? Но кто-то принимает дары в храмах. Начал Ксандр и сам же остановился. Действительно, что стоит магам? Одним щелчком заставлять подношения на алтарях исчезать. «И что делать со всем этим знанием?» Лера помрачнела. «Хранить и использовать. А ещё постараться не умереть, чтобы не очнуться потом гниющим трупом в мире пепла и каменных столбов. Мартин, насчёт Хога. Мне нужно время, день или два. Мы не можем здесь оставаться так надолго». Нужно возвращаться в Лиский замок. Я попрошу бы Зила, чтобы он нашёл для тебя охрану и привёз егерей, которые смогут идти по следу. Думаю, убийца выпустил твари и дал дёру. Да, ваше величество. Рассчитываю, что охота станет удачной. Нет, не гонись за ним сам. Оставь это дело гуардам. Вычислишь убийцу и возвращайся в замок. Мартин недовольно скривился. Какой же он всё-таки ещё молодой. Горюет, что не дают поймать врага лично. александр сдержал улыбку. Мартин, твои умения и знания куда ценнее, чем ты полагаешь. Гуардов у короля много, а маг крови один. А ещё у короля только один ребёнок, который нуждается в защите. И только одна невеста, которая, конечно, очень ловко убивает Хогов, но против хитрого заклятия ничего не сможет. Поэтому два дня. И даже если результата не будет, возвращайся. Хорошо, Ваше Величество. Мартин едва заметно поклонился и вышел. Ветер за окном качнул светлые сосны и закружил вихрем сухие жёлтые иголки на подъездной дорожке. Где-то в глубине леса мелькнул рыжий хвост. Лиса, привлечённая запахами с кухни замка, Искала безопасную лазейку в ограде. «Тебе не кажется, что ты слишком спешишь?» Дождавшись, пока за магом закроется дверь, задумчиво проговорила Лера. «Наоборот, я преступно медлителен», — сказал Александр и склонился к её губам.